Глава двадцать первая. Развод. Элли. «Нет», — жестко заявил Кевин, едва я вошла. «Я аж опешила. В каюте гаремников находились лешки винтар и Эммилансель. Пайпсет уже ушёл в капитанскую рубку. «Что нет?» — уточнила я. «Мы ничего не мутим. Не думай про нас такие глупости, Элеонора. Мы никогда не станем тебе лгать», — заявил этот телепат. «Я должна вам верить просто потому, что вы такие красивые», — развелая руками. Подойдя ко мне, Кевин мягко обхватил меня за плечи и заглянул в глаза. «Нет, ты должна нам верить потому, что теперь ты одна из нас. Мы сафиняне, и если впускаем кого-то в ближний круг и доверяем ему собственные тайны это навсегда». «Она считает нас красивыми», — уловил самая важная цель расплываясь в улыбке. «Простите, что подумала о вас плохо». — смутилась я. «У нас по курсу на самом деле ретендарные поля Элеонора, и они очень опасны. Джейс о них не знает, потому что эти области могут внезапно мигрировать, и корабли поздно получают информацию о них. К счастью, у нас есть Пайпс, который имеет большую базу по этим полям. Он изучил траекторию полёта «Ласточки» и огорошил нас тем, что корабль в скором времени может расплющить», — очень серьёзно объяснил Брюнет. «Понятно», — пробормотала я. «Но не волнуйся, Пайпсет и Джейс разберутся с этой проблемой. Мы прибудем на Шарлис без происшествий», — заверил Кевин. «Ты ей ещё про наши чипы расскажи», — произнёс блондин. «Проблемы?» — встревожилась я. «Относительно», — повёл плечом Кевин Тар. «У нас была большая надежда на то, что это очень мощный корабль, и с его помощью можно взломать защиту в наших рабских чипах, переформатировать их». Пайпсет тщательно изучил все системы «Ласточки», все параметры и возможности, и сказал, что быстро не получится. Ему нужен хотя бы недельный доступ к системе управления, и он сможет избавить нас от чипов примерно за это время, не раньше. «А пока что да здравствует поцелуи и обнимашки, как минимум», весело подмигнул мне Миланцель. Бросив на него нечитаемый взгляд, Кевин продолжил. «Пайпсет собирается поговорить с Джейсом об этом сейчас, в рубке. Они будут там вдвоём, побеседуют по душам» старпом убедится, что Пайпс профи и не навредит кораблю уверенно оассанти не станет возражать ведь ему самому хочется чтобы мы поскорее обрели независимость от тебя он сильно ревнует как и я но он скоро нас покинет а я останусь и попытаюсь завоевать твое сердце принцесса брюнет заключил меня в осторожные нежные объятия наполненные теплом и заботой и я замерла не зная что на это сказать и как реагировать целуйтесь уже нетерпеливо подсказал сель «Нет, он не всегда такой озабоченный», мягко рассмеялся Кевин, уловив мои мысли. «Просто ты ему тоже искренне нравишься. Не так, как мне, конечно, но всё равно, сильно». «Да, подтверждаю», — кивнул блондин. После жаркой ночи поцелуи Джейса до сих пор горели на губах, и мне не хотелось стирать их чужими ласками. Телепат прекрасно всё понял и сразу выпустил меня из своего милого плена. «Давай мы проводим тебя в камбуз. Тебе надо позавтракать», — предложил Брюнет. Я кивнула, и мы втроём направились к выходу. «Ребята, ко всем моим вопросам добавился ещё один», — обратилась я к своей брутальной свете «Мы с Джейсом официально муж и жена. Когда мы отправим его на землю, я больше не смогу ни за кого выйти замуж. Навсегда буду числиться его супругой. Или в вашем мире предусмотрены разводы. Например, если супруг пропал без вести». «Хороший вопрос», — отозвался Сэль. «Тут есть несколько вариантов решения проблемы». Заведя в камбуз, парни усадили меня за стол, а сами принялись доставать из шкафов и накладывать мне еду. Первый вариант такой, как ты и сказала. Подать на развод в связи с тем, что супруг отсутствует длительное время и пропал без вести. Но для этого нужно, чтобы прошло не менее десяти лет. Начал объяснять Кевин. «Это слишком долго», — тряхнул светлыми волосами Сэль. «А второй вариант...» «Перед созданием портала на Землю рассказать всё Джейсу. Он должен понимать, что происходит, и можно будет попросить его дать согласие на развод. Подадите заявку прямо с борта корабля. Укажите причиной непримиримые разногласия», — пояснил Кевин. «Или различие в статусе», — добавил Сэль. «Ты принцесса и можешь передумать быть супругой простого смертного». «Да, это тоже вариант», — согласился Кевин. Надумаю, лучше указать разногласия, чтобы поберечь гордость Асанти. Мне страшно даже представить, как он отреагирует, узнав правду. Невольно поёжилась я, представив лицо Джейса в этот момент. «Доброе утро, милый. Я не твоя, Элли. Сегодня ты отправишься к ней на другую планету, на задворках галактики. Давай оформим развод. И да, секс с тобой был великолепен. Как бы сказала моя подруга, кино и занавес».